Глава 3. Смежный сектор. На подступах к компьютерному центру. На протяжении последующих часов отряд медленно продвигался вглубь смежного сектора. Идти становилось все тяжелее. Две разобранные автоматические пушки и боеприпасы к ним весили немало. К тому же бойцы миновали дно впадины начав восхождение по пологому склону Котловины. Окружающая природа начала видоизменяться, как только они пересекли линию древних синобианских укреплений, словно она являлась границей двух разительно непохожих друг на друга пространств. Первым на это обратил внимание Постышив, сгибаясь под тяжестью треножного станка, Он чаще смотрел себе под ноги, чем по сторонам. Командир, что это? Спросил он во время очередного привала, указав на темно-зеленые пятна, покрывающие небольшие участки почвы под мертвыми ксинобианскими деревьями. Мох! ответил Доминик, присев рядом. Антон протянул руку, дотронувшись до упругого, бархатистого на ощупь пятна, которая покрывала не только землю но и части мертвевшего ствола дерева. Зеленое, как у нас в оранжереях. «Дальше и не такое увидишь», — пообещал Ван Хелин. «За впадиной растет настоящий лес. Наши деревья вперемешку с чужими». «Разве это возможно?» — искренне удивился Антон. «В смежном секторе все возможно. А черные джунгли? Они мертвые» не возродились после декомпрессии, а вот наши растут. Когда я в первый раз ходил к компьютерному центру, там стоял лишь изломанный ксенобианский лес. Потом вдруг появились трава и мох, а спустя несколько лет я увидел деревца, маленькие совсем. Сейчас они уже выше человеческого роста, скоро сам посмотришь». Несколько часов спустя они действительно вышли на границу настоящего леса. Редкие черные стволы узловатых ксенобианских деревьев выглядели словно окаменевшие монстры в обравлении нежной зелени человеческих растений. Взгляд терялся в сюрреалистическом пейзаже. Это был миг, когда отступила неодолимая усталость долгого перехода, а в душе что-то дрогнуло сладко и тревожно. Шелест. Легкий ветерок перебирал нежную, клейкую, едва распустившуюся листву молодых берез. В воздухе плыл такой аромат, что начинала кружиться голова. «Привал!» — объявил Доминик, указывая на березовую рощу. «Лучшей маскировки не придумать. Запах листвы для ксенобиан также же непереносим, как для нас их вонь. Они вошли под сень деревьев». Это выглядело невероятным. Антон привык к карликовым растениям, которым зачастую не хватало места и света в тесных отсеках жилых палуб. А тут на просторе смежного сектора росли настоящие деревья, точно такие, как на древних видеозаписях. Потрясение! Иное слово не передаст и сотой доли чувства, полностью овладевшего бойцами небольшого отряда. Минуту назад они валились с ног от усталости, готовы были рухнуть там, где услышат долгожданное слово «привал». Но сейчас, словно зачарованные, они помогали друг другу снять груз и медленно, будто опасаясь, что это всего лишь мираж, подходили к деревьям не гурьбой, а поодиночке. Запах! Он плыл над березовой рощей, словно сладкий морок, и не с чем было его сравнить. Когда твоя жизнь прошла в тесных помещениях плохо вентилируемых отсеков, а понятие природа ассоциируется с мутными баками гидропонического модуля, распространяющими привычное зловоние, то нетрудно понять реакцию молодых ребят, впервые повстречавших настоящую, живую природу. Ванхелин не мешал им. Он сел на мягкую подстилку мха, сквозь которую к свету пробивались редкие травинки, и, странно прищурившись, смотрел вдаль, туда, где лежал пройденный путь. Пальцы Доминика побелели. Он не осознавал того, как крепко сжимает автомат, одновременно в мыслях проклиная и благословляя окружающий мир. Чувство нахлынули, словно приступ головокружения. Ему вдруг подумалось, а испытывают ли чужие что-либо подобное? Им ведь тоже должно быть что-то дорого. Иначе... Тут мысль осеклась. Он вспомнил, как умирают бойцы чужих. Ни вздоха, ни с крика. Собственно, кричать они и не могут. Хотя на памяти Доминика был случай когда разумный ксенобианин страшно верещал перед смертью. С каких пор Ван Хелен? Спросил он у самого себя. Неужели отвоевал свое, и нет у тебя больше той холодной неприязни, которой достойны штампованные ксенобианские убийцы? Мысли пришли и отхлынули, как приступ недомогания, рожденный нервным напряжением прошедших суток. Осталась лишь боль, Неуемное, гложущее, когда повернул голову и посмотрел на трех ребят, с которыми завтра идти в самое пекло. Андрей коснулся дрожащей ладонью шероховатого ствола березы, бережно провел пальцами по юной и еще клейкой зелени, которая окутывала стройное деревце, будто нежная полупрозрачная аура. «Как же вы выросли тут?» – подумалось ему. Но мысль и подкативший к горлу комок вдруг отсекло, будто ударом ножа. Толчок в спину оказался столь неожиданным, что лозин плашмя рухнул на землю, и иглы, выпущенные из бионического автомата, с глухим треском впились в кору березы как раз на уровне головы и плеч человека. «К бою!» — прохрипел Ван Хелен, перекатом уходя в бок. Андрей не сразу понял, что произошло. В нос дребил сладковатый запах древесной щепы и мха. Он на миг растерялся, инстинктивно перевернувшись на спину. И вдруг все ощущения стерлись, потускнели, словно из мира исчезли все краски, оставив лишь стремительно приближающиеся силуэты чужих. Не менее десятка бойцовских особей стремительным рывком пытались преодолеть открытое пространство. Один из ксенобианских бойцов уже укрылся за узловатым накренившимся стволом черного дерева в каких-то метрах от Лозина. И он десятым чувством осознал, сейчас тот рывком появится из-за укрытия и отверстия бионического автомата, расположенного за грудными пластинами чужого, В упор выдохнут разящую на повал смерть. Роковые мгновения первого боя. И ПК от резкого толчка соскользнул с плеча и отлетел в траву. До него еще надо дотянуться. А фигура Ксенобианина уже появилась в поле зрения. Дрожь ударила по мышцам, когда чужой слегка присел. Непристойно, пакостно, расставив свои ноги, будто собрался гадить. «Не гадить, а стрелять! У биоников куча своих недостатков. Чужие давно поняли это и все чаще начинают использовать трофейное оружие». Мысли вихрем неслись в голове, пока тело резкими толчками смещалось в бок Правая рука безжалостно впивалась в мягкую подстилку мха в поисках холодного металлопластика. Не успел. Пальцы наткнулись на короткий приклад. Но слишком поздно. Над головой вне пределах зрения отрывистым ритмичным выдохом ударила короткая автоматная очередь. И фигура ксенобианина вдруг начала падать, опрокидываясь на спину. Антон успел заметить, как летели куски хитина, пачкая траву бурой слизью. Кто-то вовремя прикрыл его, не дав ксеноморфу разрядить бионик. Схватив и пока... Он машинально начал перекат и вдруг увидел, как над головой шевельнулась крона окаменевшего черного дерева. Секундой позже до сознания дошло, что эта фигура Ксенобианина, до сих пор сливавшаяся с корявыми ветвями, медленно отделяется от них, изготавливаясь к прыжку. «Засада! Они наверху!» — Лозин выкрикнул предупреждение, так и не закончив перекат. Лежа на спине, он бил короткими очередями в крону чужого дерева. Срубленные пулями ветви падали вниз и рассыпались, ударяяся землю. Вместе с ними рухнула фигура чужого. Второй ксеномор, прятавшийся за стволом, несколько раз дернулся и начал соскальзывать вниз, оставляя на коре глубокие борозды от когтей. Не в счет, этот уже не в счет. Андрей загнулся, прошив длинное очередь крону второго, стоявшего особняком черного дерева, но там, похоже, было чисто. Вниз полетели лишь срубленные пулями ветви. Рывком, пристав на колено, он огляделся вокруг. В нескольких метрах от него Ван Хелен менял магазины ПК. Чуть поодаль в траве лежали тела пятерых ксиноморфов, один еще бился в агонии издавая скрижещущие звуки. Из-за густой поросли молодых берез, пятясь, появился Антон Пастышев. Он отступал, одной рукой в виде огонь из короткоствольного автомата, а другой, сжимая поставленную на сенсор гранату. Поставленную на сенсор, жаргонная, активированную, изготовленную к броску. Пока палец давит на сенсорный датчик, взрыватель не сработает. Доминик, перезарядив оружие, мгновенно оценил обстановку. Их окружали со всех сторон. Очевидно, группа наблюдателей, которых только что застрелил Лозин, давно заметила отряд и вызвала близлежащие патрули, которые сейчас подтягивались к березовой рощи, стремясь замкнуть группу людей в кольцо. Андрей тоже понял это, заметив, что Зигель боком смещается вправо. Командир, здесь еще один отряд! раздался в коммуникаторе его голос. Десятка полтора, не меньше. Сдерживая их. Ванхелин метнулся к оставленному в центре небольшой поляны оборудованию. Андрей успел заметить, как он рывком поднял треножный станок автоматической пушки. Прикройте меня, выдохнул Доминик, поднимая тяжеленную турель. Постышив, коротким замахом, швырнул гранату. Андрей инстинктивно прижался к земле, ползком разворачиваясь в ту сторону, откуда появились первые ксенобиани. Вовремя, за поваленным стволом черного дерева опять мелькали силуэты чужих. За спиной мягко ухнул взрыв, вслед которому зачистил автомат Пастышева. Сперва раздавались короткие очереди. Это Курт прицельным огнем сдерживал наступающих с фланга ксенобиан заставляя их прижиматься к земле. К этому моменту Лозин уже дополз до поваленного дерева. Фильтры дыхательной системы отсеивали смрад, но он чувствовал, чужие всего в метре от него, по ту сторону черного узловатого ствола. Решение пришло мгновенно. Рука сжала сенсор гранаты, И рифленый цилиндр, стукнувшийся морщинистую кору, скатился под ноги к ксеноморфом, группировавшимся за укрытием перед решающим рывком. Близкий взрыв на миг оглушил Андрея. Казалось, земля покачнулась, выскальзывая из-под линущего к ней тела. Ствол дерева подбросило на добрых полметра, и в узкую щель жарким валом рванула ударная волна. Трава вокруг внезапно начала съеживаться и дымиться, но он воспринимал все это лишь краем сознания. Его рассудок несколько мгновений жил отдельное от тело, пошатнувшись, лозен стал, перевалился за дымящийся, переломленный пополам ствол дерева и, оказавшись среди разбросанных взрывом, порванных осколками к синобианских бойцов, припал на колено. Скосив длинной очередью нескольких пытавшихся подняться ксеноморфов, разум Андрея тонул в окружающей его агонии. Ему было страшно, омерзительно. Чувство одержанной победы тенью проскользнуло мимо рассудка. Разбросанные вокруг части тела еще жили в предсмертных судорогах. И он задохнулся, не в силах контролировать свои эмоции. Кислородная маска липла к лицу, мешая дышать. Тошнотный спазм, подступивший к горлу, заставил его поднять руку. Еще секунда, и он бы сорвал с себя дыхательный аппарат, не осознавая, что воздух вокруг перенасыщен токсином. Дрожащие пальцы уже коснулись креплений, когда запястье лозина вдруг перехватило чья-то рука, и поверх его плеча, возвращая чувство реальности, вдруг ударила автоматная очередь подрубив еще одного пытавшегося подняться к сноморфа держись андрюша хриплый голос ванхелина звучал как спасение рассудок ухватился за короткую фразу сбрасывая морок близкой смерти такого острого чувства андрей не испытывал никогда он всем телом ощущал что за его спиной стоит человек и вдруг с облегчением понял «Рука Доминика не даст ему упасть!» «Назад! Отходим!» За адресованным ему хриплым шепотом раздалась громкая, твердая команда. «Курт! Антон! Отходим! Орудие активировано! Двигайтесь! Рещи!» Андрей уже пришел в себя. «Командир! Я в порядке!» Сдавленно прохрипел он, и рука Ванхелина тут же ослабила свою хватку, освобождая кисть. «Отходи, метров на двести, потом заляжешь, будешь прикрывать». лозин молча рванулся в указанном направлении. Слова сейчас были не нужны. Звон в ушах стал тише, зрение прояснилось. В горле все еще стоял ком, но внутренности уже не выворачивало спазмом. Стук сердца глухо отсчитывал шаги. Двести. Он, пошатнувшись, остановился, разворачиваясь в обратном направлении и увидела пушку березовой рощи. Посреди исковерканного пространства поблескивало автоматическое орудие. Его ствол рывками поворачивался то в одну, то в другую сторону, с ритмичным треском выбрасывая короткие хоботки пламени. Молодые березы повалило в разные стороны. Они клонились к земле, роняя нежную зелень. Сизый дым рваными полосами стлался над местом внезапной схватки, а в полусотни метров от него, сгибаясь под тяжестью разобранной турели и запасного боекомплекта, бежали на пределе последних сил три сгорбленные человеческие фигуры. Живы, все живы. Чувства менялись, словно узор в калейдоскопе. За краткие минуты боя он пережил столько, что хватило бы еще лет на десять виртуальных тренировок. Автоматическое орудие било не умолкая. Рядом опустился на одно колено Антон Постышив, и короткий обмен взглядами открыл им обоим простую, но недоступную до этой секунды истину. Они стали другими, и отныне их родство крепче, чем кровные узы, «Сильнее, чем братская любовь!» Они вместе заглянули в глаза смерти. Два часа они шли, не останавливаясь, не разговаривая, пока Ван Хеллен, сверившись с известными только ему ориентирами, не объявил короткий привал. За время изнурительного марш-броска разительно преобразилась окружающая природа. Черные ксенобианские деревья исчезли, им на смену пришел бурелом вырванных с корнем и хаотично поваленных хвойных деревьев. Между потемневшими стволами леса, погибшего при декомпрессии сектора, повсюду пробивалась молодая поросль. Небольшие, всего метр-полтора в высоту деревца тянулись к свету. Создавая резкий контраст между отслаивающейся влажной корой умерших прародителей и своей юной, но отчего-то ранящий взгляд зеленью. Такое распределение природных зон смежного сектора казалось неправильным, абсурдным. Почему на подступах к территориям чужих росли представители земной флоры, а там где тоннельные переходы вели из смежного сектора к человеческой части мира, высились погибшие ксенобианские джунгли. Андрей Лозин не находил объяснения такому явному несоответствию. За истекшие дни он многое узнал и пережил. Но загадок от этого не становилось меньше. Наоборот, они множились, тревожи рассудок даже сейчас, в минуты запредельной усталости. Десять минут на отдых, потом устанавливаем турель. Хрипло произнес Ванхелен. Я в охранение, но вы тут не расслабляйтесь. До компьютерного центра несколько часов пути. Добавил он, исчезая среди хаотичного нагромождения поломанных древесных стволов. Андрей опустился на прелую землю. Пахло хвойей! Прислонясь спиной к поваленному дереву, Он прикрыл глаза, мгновенно погружаясь в зыбкое забытье. Сколько они уже идут без сна? Сутки? Двое? В такие минуты кажется, что никакая сила не заставит тебя встать, а уж тем более двигаться дальше. «Ты почему не бросил гранату, Антон?» Спросил Андрей, не открывая глаз. «Березы, жалко их было». Лозин промолчал. Ему вдруг вспомнился виртуальный полигон, где они носились в поля без разбора, не считаясь ни с боекомплектом, ни с разрушениями. Тонкий запах хвой тревожил обоняние и рассудок. Откуда я знаю, как пахнут сосны? Внутренний вопрос остался без ответа. Подъем, быстро собираем орудие. Голос Ванхелина раздался над самой головой. Хотя секунда и раньше не было слышно, чтобы он возвращался на небольшую поляну с наблюдательного поста, Лозин с трудом разлепила тяжелевшие веки. «Синобиани?» — спросил он, усилием воли заставив себя встать. «Два отряда прочесывают местность, двигаясь в нашем направлении». Доминик давал короткие разъяснения, устанавливая треножный станок автоматической пушки. «Будем принимать бой?» Спросил Антон, помогая Курту поднять турель с массивным поворотным механизмом. «Нет». Ван Хелен посмотрел на хронометр, задумался, а затем добавил. «До включения систем перераспределения ресурсов осталось меньше суток. Отсюда до компьютерного центра 2 часа хода. Ксенобиане понесли тяжелые потери. Когда заработает это орудие...» Им волей или неволей придется перебросить сюда часть сил охраняющих центр. А мы? Мы нанесем встречный удар. Они не ждут атаки. До включения главного компьютера остается еще уйма времени. Обычно штурмовые группы стараются рассчитать момент атаки так, чтобы, прорвавшись в зал управления, иметь в своем распоряжении уже активированную систему. «Чужие усвоили эту тактику наших мобильных групп и воспринимают ее как правило, которое мы нарушим. Прорвемся в центр и будем удерживать его?» Ван Хелен посмотрел на Пастышева. «Предложи лучший вариант, Антон». В наступившей тишине сухо лязнули фиксаторы поворотной платформы. Турель нервно взвизгнула сервомоторами, проверяя правильность сборки. На небольшой панели управления один за другим зажглись зеленые огни индикации. Андрей Лозин не вступал в обсуждение. «Откуда мне знаком запах хвои?» Снова подумал он, подтаскивая к орудию тяжелый кофр с боекомплектом. Ответ наверняка крылся где-то в глубинах подсознания. Он чувствовал это, не задаваясь еще одним, не менее важным вопросом. Откуда у репликанта глубинные слои памяти? Чтобы узнать запах, нужно хотя бы однажды ощутить его. Ван Хелен прислушался к звукам леса, потом достал из бокового клапана разгрузки небольшой футляр с непонятной маркировкой, вскрыл его и высыпал на ладонь десяток шариков янтарного цвета. Каждый берет по две капсулы и глотает их. Безапелляционно приказал он. Что это, командир? Не удержался от вопроса Курт. «Стимулятор», — кратко пояснил Доминик. «Сутки не будешь чувствовать усталости. А потом?» «Потом потребуется отдых». В голосе Ван Хелина прозвучали недовольные нотки. «Наша задача — вырвать победу и перепрограммировать главный компьютер. О последствиях будем думать потом. Когда они наступят, ясно?» Он посмотрел на Пастышева, потом на Лозина и, дождавшись утверждающего кивка, подытожил, возвращаясь взглядом к Зигелю. «Берем только еду, боекомплекты и модули поддержания жизни. Остальное оставляем тут. Две минуты на сборы». «Модуль поддержания жизни. Компактное полуавтоматическое устройство цилиндрической формы. Один торец оснащен анализаторами, другой – инъекторами для водопрепаратов». Погибший лес под компьютерного центра приобретал еще более странный вид. Узловатые стволы ксенобианских растений выселись строгой симметрией, образуя параллельные линии, пространство между которыми покрывал твердый материал, не похожий на металлопластик. С черными аллеями соседствовали симметричные посадки лиственных и хвойных деревьев, явно принадлежавших к исконной для человека среде обитания. Все это выглядело странно, если не сказать зловещи. Мертвые деревья, погибшие при декомпрессии сектора, но устоявшие под порывами ураганного ветра, возвышались немой загадкой, кто и зачем разбил тут огромный парк, чередуя на его просторах формы растительной жизни двух чуждых друг другу биосфер. Не заметить это мог разве что слепой. Взгляд невольно отмечал все странности в планировке искусственного рельефа. Вот уже полчаса, как небольшой отряд под предводительством Доминика пробирался по мертвым аллеям, старательно избегая чужих патрулей. Наконец впереди из мутной дымки испарений начал появляться уступчатый контур комплекса зданий, Ван Хелен жестом остановил следовавших за ним бойцов. Укрывшись в поросли низкорослого кустарника, который зазеленел тут после восстановления герметичности смежного сектора, он опустил проекционное забрало боевого шлема. «Всем сканировать окрестности. Лозин, левый фланг. постышив правый. Зигель, ты следишь за тылом. Я осматриваю подходы к зданию». «Не забывайте записывать информацию в память прибора. Потом мы ее суммируем». Андрей опустил дымчатое забрало. Компьютеризированный боевой шлем являлся для выпускников виртуальной школы привычным атрибутом. Им не нужно было объяснять, как пользоваться сенсорными системами. Но никто даже не подумал поправлять командира, когда он растолковывал им устройство и предназначение БСК. БСК – боевой сканирующий комплекс. Исполнен в виде металлокевларового полушлема с бронированным забралом исполняющим функции проекционного экрана для вывода данных со сканеров. Оснащен системами тепловидения, лазерными дальномерами, встроенным процессором, оперативной памятью и портами беспроводной передачи данных. При наличии оптического кабеля может подключаться непосредственно к стрелковому оружию, передавая на проекционный экран точку попадания, просчитывая перемещение ствола в режиме реального времени. На левом фланге система тепловидения зафиксировала два преувеличенно больших аномальных пятна, автоматически заработали лазерные дальномеры, уточняя показания термальной оптики. И спустя секунду сигналы разделились. Две группы ксеноморфов, по двадцать особей в каждом, двигались по параллельной аллее, спеша в ту сторону, откуда пришел отряд людей. Лозин некоторое время наблюдал за ними, понимая, что это подмога, вызванная патрулями ксенобиан, напоровшихся на замаскированное автоматическое орудие. «Все происходило, как и предсказывал Ван Хелен. Андрей медленно поворачивал голову, удерживая чужих под прицелом сканирующих систем, пока не заметил, что они свернули с аллеей, обрамленной черными деревьями. «С чего бы это?» – подумал он. Широкая аллея вела в направлении леса, где сейчас разгорался бой. Так какой смысл им сворачивать в сторону, внимательнее прочитав показания сканеров, Он вдруг понял, причиной, по которой синобиане резко изменили маршрут, была, как ни странно, молодая поросль кустарника, нарушающая мертвую симметрию погибшего парка. «Командир, синобиане избегают нашей растительности», негромко произнес он в коммуникатор. «Только что два отряда изменили маршрут, огибая поросль, хотя могли пройти напрямик». «Понял, молодец!» – похвалил его Доминик. «Это нужно использовать!» Когда истекли определенные для наблюдения минуты, на проекционных забралах БСК появились суммирующие данные. За исключением тех отрядов, что двигались в направлении лесного массива, на территории перед компьютерным центром сенсоры зафиксировали три десятка чужих. Часть из них расположилась в окнах второго этажа и на крыше здания. Остальные, разбившись на пары, совершали круговой обход построек. Интервал между патрулями составлял порядка ста метров. Они держались в поле зрения друг друга, чтобы исключить неожиданный прорыв или скрытое уничтожение одного из звеньев обороны. Здание компьютерного центра лишь отдаленно напоминало ту виртуальную модель, на которой тренировалась группа Лозина. Чужие, очевидно, чувствовали себя здесь абсолютными хозяевами. Все окна первого этажа заполняла затвердевшая черная масса. Свободным от нее оставался лишь вход в здание. Надолго устроились. Бойцы в оконных проемах второго этажа, где после декомпрессии сектора не осталось ни одного уцелевшего стекла, застыли, словно изваяние. Такое поведение выдавало в них низшие формы ксенобианской жизни. А вот на крыше было заметно движение. Один из ксеноморфов во время сканирования совершил обход и скрылся в здании. Ван Хелен особо отметил этот факт. «Запомните, среди них есть как минимум один разумный ксенобианин, и он нужен нам живым». «Командир!» «Ты бывал тут раньше?» – тихо спросил Андрей. «За две недели до нашего выхода», – отозвался Доминик. «Черная масса в окнах первого этажа». «Это их казарма». «Значит, врагов больше, чем фиксируют сканеры». «Не думаю», – покачал головой Ван Хелен. Хотя его жесты не был заметен Лозину. «Самое меньшее четыре отряда бойцов оттянули на себя автоматические орудия». Напомнил он, ближайшее гнездо расположено километрах двадцати отсюда, в районе укреплений. Низшие формы ксенобиан живут недолго, питаться вне специально оборудованных помещений не могут. Поэтому каждый отряд жестко привязан к своему жилищу. Я двое суток наблюдал за этой казармой, насчитал порядка шестидесяти боевых особей. Тридцать из них только что ушли. — Верно, — согласился командир. — Еще два десятка на постах и в оцеплении. Значит, внутри здания не более десятка ксеноморфов, да еще пара разумных особей, контролирующих гнездо. Может, есть смысл выждать, пока отряды уйдут подальше, чтобы гарантированно не успели вернуться и ударить в спину, — предложил Пастышев. «Десять минут», — согласился Доминик. «Потом начинаем действовать. И запомните их уязвимые места, глаза и обоняние». «Почему глаза?» — спросил Курт. «Хреново ты учил их анатомию», — ворчливо отозвался Ван Хелин. «У чужих нет век. Они элементарно не могут зажмуриться. Вспышка световой гранаты выводит ксенобианина из строя минут на пять, не меньше». «Проверено на практике. Для низших форм хорошо подходит нервно-паралитический газ. Он их не вырубает, но дезориентирует». Ван Хелен немного помолчал, а затем добавил. «Прорвемся. Сложнее будет удержать здание». Андрея слегка лихорадила. «Дымчатые небеса сектора опять расплакались нудной моросью дождя». Не ощущалось усталости или страха. Лишь мышцы рефлекторно дрожали в преддверии близящейся схватки. Только сейчас он до конца понял, насколько бледна была фантомная реальность тренировочного полигона. Дождь. Он окончательно стирал прошлые иллюзии, словно змеистые дорожки влаги, струящиеся по дымчатому забралу боевого шлема, уносили с собой прошлое, оставляя лишь миг настоящего. Звуки, запахи, мелкие, незначительные в иной обстановке детали начинали приобретать вес и смысл. Он двигался, ползком пробираясь сквозь молодую поросль кустарника, а глаза будто нарочно отказывались сосредоточиться на данных сенсорных систем. Они жадно ловили иные образы словно разум хотел впитать окружающее запомнить каждую веточку листик собрать внезапные ощущения жизни первый на исходной раздался в коммуникаторе шлема голос ванхелена второй андрей потянулся на локтях выглянув в прореху на месте вижу цели третий занял позицию четвертый секунда тишины порядок В коммуникаторе послышалось тяжелое дыхание Пастышева. Я на 20 метров левее намеченной точки. Ксеноморфы сменили позиции в окнах. Приготовиться! Пастышев, Лозин, работайте по зданию. Мы с Куртом прикрываем вас. Андрей снял пластиковую заглушку с панорамного электронного прицела и ПК. Толстый оптический кабель соединял оружие с боевым шлемом. И назабрали поверх изображения окрестностей, тут же легла тонкая паутина координатно-прицельной сетки. Секунда. Вторая. Пять ксеноморфов, три в окнах здания и двое на крыше выделились алым контуром. Боевой процессор шлема завершил расчет поправок. Теперь Андрею оставалось лишь приподнять ствол, совмещая контрольную точку с маркером и оружие в нужный момент произведет безошибочный автоматический выстрел. Начинать с крыши здания. Промелькнуло в голове напутствие Доминика. Он сделал глубокий вдох и приподнял ИПК. Два сухих щелчка, плавный поворот, падающее вниз тело ксеноморфа, и снова сдвоенный выстрел. Ниже окна. Мир вокруг будто оцепенел. Вмиг исчезли запахи и звуки. Лишь железистый привкус во рту да глухой пульс в висках напоминали, что это не виртуальный полигон. Действие опережало мысль. Ствол ПК уже чиркнул лазерным целеуказателем по окну второго этажа и снова сиплый сдвоенный выдох короткой очереди подрубил фигуру чужого. Третий. Удар сердца. Поворот ствола. Четвертый. Пятый. Наваждение закончилось. Андрей резко разъединил разъем короткого оптического кабеля и, пристав на колено, одновременно с движением, на выдохе жадно поймал в поле зрения всю панораму подступов к центральному входу. Палец уже сдвинул ползунковый вариатор темпа стрельбы. Разум еще жил ритмом миллисекунд, фиксируя распростертые на ступенях широкой лестницы тела ксеноморфов и бегущих с разных сторон ксенобианских бойцов. Десятка-полтора, не меньше. Но фактор внезапности еще не отработал свое. Чужие не видели людей, не понимали, откуда по ним ведется уничтожающий снайперский огонь, практически не оказывали сопротивления. Доминик Ван Хелен не строил иллюзий. — Постышив, держи окна! Лозин, Зигель, вперед! Выкрикнув приказ, он вскочил, намеренно обозначив себя короткой очередью. Заряды и ПК на вылет прошили двух ксиноморфов, с визгом от от нижних ступеней широкой лестницы, ведущей к главному ходу в здание. Внезапное появление человека на миг приковало к себе внимание ксенобиан, и они тут же поплатились за допущенную оплошность, с флангов ударили автоматы Лозина и Постышева, вырезая кинжальным огнем остатки патрульных групп. Вперед! Не останавливаться! «Зигель, прикрываешь тыл! Они рванулись к ступеням. Сбоку с характерным ноющим свистом разрядился бионик. Тонкие смоченные токсином иглы вонзились в облицовочный пластик массивных перил с резким вибрирующим звуком. Курт Зигель, замыкающий стремительное продвижение группы, остановился, резко обернувшись на выстрелы. Он видел, что с правого фланга приближается отряд ксеноморфов. Но они находились еще слишком далеко для эффективной стрельбы из бионических автоматов. Значит, противник где-то рядом. Курт метнулся к противоположному краю широкой лестницы. Снова тонко взвизгнули иглы. Несколько из них вонзились в бронежилет, едва не сбив Зигеля с ног. Он инстинктивно нырнул под прикрытие массивных перил, но тут же пристал посылая прицельные очереди диваконный проем второго этажа, где секунду назад заметил силуэт чужого. Ван Хелин остановился перед раздвинутыми наполовину своего хода автоматическими дверями, ведущими на первый этаж комплекса. Полуметровый зазор между створками позволял свободно проникнуть внутрь, но Доминик не стал рисковать. Выхватив световую гранату, он метнул ее в проем и крикнул, отворачиваясь от входа. «Глаза!» Предупреждение оказалось излишним. Антон и Андрей, попеременно прикрывая друг друга, вели огонь по рассредоточившимся в зарослях синобианским бойцам. Зигель, попавший под перекрестный огонь, присев, поднимался по ступеням. Со стороны зарослей к ноющему звуку биоников внезапно добавился характерный сипящий шепот трофейного ИПК. В холле здания полыхнула нестерпимо яркая вспышка. «Заходим!» Ван Хелен пропустил бойцов, на миг задержав взгляд на Зигели, который подозрительно пошатывался. «Курт!» «Зацепило!» «Куда?» Доминик протолкнул его в зазор между створками дверей, задержавшись, чтобы выпустить остаток патронов из магазина. «Правая рука!» «Горячо!» В обширном сумеречном холле автоматные очереди зазвучали громче отрывистий. Кто-то из ксенобиан защищавших первый этаж избежал губительной для зрения вспышки и теперь огрызался из бионика, простреливая пространство между двумя неработающими эскалаторами, ведущими к залам главного компьютерного комплекса. Андрей, посмотри, что с Куртом. Постыши, заткни эту тварь. Доминик присел, устанавливая на входе проволочную растяжку, соединенную с двумя осколочными гранатами, которые он надежно заклинил в треснувшей облицовке пола. Здесь на первом этаже можно не считаться с повреждениями. Это дальше среди компьютерных терминалов придется вести прицельный избирательный огонь, чтобы не повредить аппаратуру, ради которой они рисковали своими жизнями. В зазор полуоткрытых дверей было видно, как бойцовские особи ксенобиан подбираются к нижним ступеням лестницы. Врагов на поверку оказалось много больше, чем допускал Доминик. Это не радовало, учитывая, что немалую часть силы тянули на себя два автоматических орудия. Вот когда по-настоящему стали ясны последствия пагубного бездействия, Пять лет люди не выходили на просторы смежного сектора, позволив синобианам беспрепятственно использовать ресурс мира для увеличения численности своей популяции. За это время они вырастили достаточное количество бойцов, надежно заблокировав все подступы к компьютерному центру. Нам просто повезло. Билась в рассудке Доминика злая мысль. С каждой секундой он все отчетливее понимал, что ни одна из штурмовых групп не прорвется сюда, и им остается уповать лишь на свои силы. Беглый взгляд на хронометр. До включения системы годичного перераспределения ресурсов оставалось еще 18 часов. За спиной раздался сдавленный стон. Вторя ему в глубине помещений первого этажа отрывиста ударила автоматная очередь обернувшись Ван Хелен увидел как лозин тянет обмякшее тело курта к левому эскалатору плохо дело антон я тут командир постышив вынырнул из полумрака холл чист помоги андрею поднимайтесь на второй этаж попробуйте заблокировать вход в компьютерный зал в нем нет окон!» а ты «У меня дела. Осторожнее с аппаратурой, когда будете снимать охрану». постышив на секунду замешкался, будто хотел возразить. Но потом развернулся и побежал к Лозину, который, тяжело дыша, остановился у подножия эскалатора, понимая, что наверху их ждут. «Гранаты!» Антон присел, выхватив цилиндр с нервно-паралитическим газом. Короткий взмах руки, клацающий звук – и балкон второго этажа начал затягивать клубящимся Марио. Вперед! Вдвоем они схватили потерявшего сознание Зигеля за лямки разгрузки и стали подниматься по ступеням неработающего подъемника, удерживая и ИПК на отпущенных ремнях, чтобы в любой момент иметь возможность открыть огонь с одной руки. Ван Хелен проводил их взглядом до середины неработающего эскалатора а затем, развернувшись, решительно шагнул в сумрак многочисленных помещений первого этажа, дело, о котором он упомянул, не терпело отлагательств. Для успеха акции им непременно требовался ксенобианин – разумная особь. На втором этаже компьютерного центра было всего два помещения – Эскалаторы выводили на обширную площадку с выбитыми панорамными окнами. Полусеивали хрусткие осколки тройных стекол, не выдержавших в свое время резкого перепада давлений при декомпрессии. У стены лежали два мертвых синаморфа, следствие снайперского огня. И еще четверо, совершенно сбитые с толку действием газа, инстинктивно сгруппировались у окна, откуда тянуло свежим воздухом. Антон и Андрей открыли огонь с середины эскалатора, пользуясь тем, что ксиноморфы, пытаясь отдышаться, наполовину высунулись в окна. «Нам вправо», – напомнил Лозин, указывая стволом ИПК на короткий тоннельный переход, ведущий в зал под куполообразным сводом. Постышив молча кивнул. В помещениях компьютерного центра они могли ориентироваться с завязанными глазами, Все виртуальные тренировки обязательно включали в себя штурм-фантомные модели данного комплекса. Шесть трупов на входе, вот и вся охрана. Доминик оказался прав. Ксенобиане не ждали столь раннего появления одной из штурмовых групп. Прекрасно осознавая свой подавляющий численный перевес, они не допускали, что горстка людей прорвется через патрули и заслоны, С тем, чтобы занять оборону внутри здания. Плохо вы знаете нас. Подумал, постышив, в его мрачной удовлетворенности не ощущалось торжества победы. Перешагнув порог главного поста управления, Антон и Андрей подумали об одном и том же. Не так глупы чужие. Они прекрасно понимают, что замкнутое помещение с единственным входом станет ловушкой для безумцев. Это мы еще посмотрим. В свою очередь, подумал Лозин, оглядываясь по сторонам. Полусферический зал, стены которого сплошь состояли из плотно пригнанных друг к другу компьютерных блоков. А свод матово отсвечивал секциями неработающих экранов. Выглядел сейчас совершенно статичным, нефункциональным. Вся расположенная тут аппаратура включалась один раз в год. В строго определенное время. «Антон, займись Куртом. Я на площадку». Постышив только кивнул в ответ. В период виртуальных тренировок Лозин командовал группой. И в отсутствие Доминика Антон, не задумываясь, признавал право Андрея отдавать приказы. Уложив Зигеля на пол, он осмотрел его. Курту попросту не повезло. Очередь из Бионика попала в бронежилет. Иглы, смоченные токсином, Оставили на металлокевларе едва приметные царапины. И лишь одна по роковой случайности вонзилась в зазор между верхним сегментом брони и шейным кольцом, к которому крепился боевой шлем. Постышив быстро снял с товарища экипировку. Игла не пробила горло, она лишь проткнула кожу. Но этого оказалось достаточно, чтобы токсин попал в кровь. Взяв автономный модуль поддержания жизни, Он освободил оба торца цилиндрического прибора от пыли защитных заглушек и, выдернув иглу, прижал головку анализаторов к крохотной рамке, на которой выступила капля крови. Внутри прибора что-то защелкало, осветился крошечный экран. Затем, спустя некоторое время, раздался знакомый тоновый сигнал. Теперь, когда сканеры определили характер ранения, а встроенная система анализа выработала рекомендации по оказанию экстренной помощи, ему оставалось перевернуть прибор, дав возможность микроинъекторам ввести в кровь раненого избранные автоматикой препараты. Ван Хелен двигался в плотном сумраке, ориентируясь по показаниям термальной оптики боевого шлема. Ему еще не доводилось бывать внутри гнезда ксиноморфов. Стены, пол, потолок первого этажа покрывал черный, похожий на пластик материал, твердый на ощупь. Сканеры шлема свободно проникались сквозь эту субстанцию, вычерчивая изначальные контуры помещений, что сильно мешало восприятию. Зеленоватая полумгла, принимающая зыбкие формы предметов и стен, действовала на нервы скорее сбивая с толку, чем помогая сориентироваться. Нет, что ни говори, автоматику он не любил, не доверял ей. Ван Хелин остановился, резко поднял проекционное забрало шлема, с иррациональным облегчением ощутив, как темнота тут же обступила его со всех сторон. Через некоторое время зрение начало свыкаться, и тьма поредела, превращаясь в плотный сумрак. Доминик сделал шаг, приподняв маску дыхательного аппарата. Запах, флюиды чужих, они то усиливались, то истончались. Он шел, одной рукой постоянно касаясь стены длинного коридора, пока не почувствовал резкий прилив дурноты. Опустив дыхательный фильтр, он на мгновение задействовал встроенные фонари экипировки. Тусклый свет, специально отрегулированный таким образом, чтобы не ослепить адаптировавшиеся к темноте глаза, выхватил из мрака гротескную группу из трех ксенобианских бойцов, которые вяло шевелились подле непонятного черного нароста, приклеившегося к стене на уровне плеч человека. Запах токсина безошибочно подсказал Ван Хелину, что перед ним раненые бойцы чужих, Медицинский отсек по Стол и пока дернулся было вверх, но остановился. В голову пришла неожиданная мысль, и он, сделав шаг вглубь помещения, всадил нож в странный медицинский агрегат, от которого к распластавшимся на полу ксеноморфам тянулись длинные, похожие на корни, побеги. В тишине раздался отвратительный хруст, Затем пульсирующим фонтаном из нароста ударила густая, вонючая жидкость. Ван Хелен отпрянул назад, затаившись у входа в помещение. Его расчет полностью оправдался. Обслуживать эту мерзость по определению должен был разумный ксенобианин. А как иначе? Ведь боевые особи чужих не наделены разносторонним интеллектом. Торопливые шаги раздались в противоположном конце коридора, и вскоре скругленный органическими наростами дверной проем заслонила тень чужого. Ксенобианин сделал шаг внутрь помещения и вдруг остановился, словно остолбенел. Он почувствовал запах человека, но поздно. Кулак ванхелена обрушился на его затылок. Доминик бил в полсилы чтобы не проломить хитин черепной коробки. До ожидаемого события оставалось еще много времени, а к моменту включения главного компьютера Ксенобианин был нужен живым. Схватив обмякшее тело, он поволок его назад к просторному холлу. Ему оставалось пробежать каких-то 10-15 шагов. Впереди уже пробивался тусклый свет проникающие в здание через выбитые панорамные окна второго этажа, когда он услышал умноженные эхом короткие очереди и ПК и машинально вжался в стену, не отпуская из крепких объятий потерявшего сознание ксеноморфа. Сдвоенный взрыв от установленной им растяжки заставил вздрогнуть весь комплекс зданий. Вовремя, как вовремя! Ван Хелен ринулся вперед. «Наверху! Прикройте меня!» Уже не таясь, выкрикнул он, выбегая в задымленный холл под аккомпанемент возобновившейся перестрелки. Входные двери изрешетило осколками. Две металлопластиковые створки выпучило наружу. Неяркий свет косыми лучиками проникал через рваные пробоины, замысловато высвечивая змеистые пласты сизового дыма. Сквозь полуметровую щель. Сминая тонкие срезы сюрреалистического кружева, топчая изорванные осколками тела своих собратьев, в хол уже проникала десятка-полтора синобианских бойцов. «Прикройте меня!» — вновь закричал Доминик, машинально разворачиваясь спиной к входу. Тонкий свист разрядившихся биоников осыпал его иглами, но Ван Хелен продолжал стремительно продвигаться к эскалатору закрывая собой пленного ксенобианина. Он чувствовал, как иглы вонзаются в бронежилет, взвизгивают рикошети от шлема, с тупым хрустом крошат пластиковую облицовку стен. Казалось, что ему уже нипочем не добраться до застывших ступеней подъемника. Но в этот миг с балкона второго этажа одновременно заработали два автомата, длинными очередями выкашивая прорвавшихся внутрь здания чужих. Обхватив ксеноморфа, Ван Хелен собрал все силы и стремглав сбежал по ступеням эскалатора, не останавливаясь, даже не взглянув на ведущих непрерывный огонь Лозина и Пастышева, ушел от шальной мечущейся в рикошете смерти, оказавшись в полусверическом зале, где на полу лежал бледный, как лист бумаги, Курт Зигель. Сбросив на пол смердящую ношу, Доминик быстро скрутил конечности Ксинобианина и для надежности привязал его к хромированной вертикальной стойке, к которой на высоте человеческого роста крепились штанги с плоскими мониторами. «Сиди тут, тварь, не дергайся!» В горячке он даже не осознавал, что разговаривает с бессознательным телом чужого. За спиной продолжал ериться бесноватый автоматический огонь, вторя ему... Стены передавали сухой неравномерный перестук. Эту облицовку вонзались десятки, если не сотни игл, выпущенных из бионических автоматов. Поправив дыхательный аппарат, чтобы случайно не вдохнуть токсин, Ван Хелен бросился назад. Схватка за контроль над компьютерным центром только начиналась. Выбежав на площадку, Доминик резко присел за ощетинившуюся иглами балюстраду. «Как обстановка, Лозин!» «Мы их не удержим!» Андрей пристал, послав вниз несколько коротких очередей и тут же отпрянул, укрываясь от свиста разрядившихся биоников. «Окна, командир! Они атакуют с трех сторон!» Ван Хелен понял, о чем идет речь. На площадку второго этажа, образующую внутренний балкон, выходили два панорамных окна. О том, что ксеноморфы прекрасно лазят по стенам, знал даже ребенок. Забаррикадировать окна нечем. Да и внизу, кроме узкого входа в здание, существовал еще один источник потенциальной опасности. Весь первый этаж превращен ксенобианами в огромное гнездо. Или, если оперировать человеческими понятиями, казарму для своих бойцов – постоянно охраняющих компьютерный центр. И, естественно, эта часть здания имела свои отдельные входы, так что в перспективе им угрожала одновременная атака с четырех направлений. В такой ситуации продержаться 18 часов просто немыслимо. «Соображай, Доминик, думай, иначе всем крышка». В этот момент снизу из-за баррикады наваленных на входе мертвых тел Внезапно ударил ИПК. Ванхелин и Лозин плашмя упали на пол. Если хитиновые иглы биоников лишь глубоко вонзались в пластиковые балясины ограждения, то пули, выпущенные из трофейного оружия, прошивали их насквозь. Доминик невнятно выругался, выскочив на эскалатор. «Держите окна!» — заорал открыв огонь в узкую расщелину входа. Трофейный ПК тут же захлебнулся. «Но надолго ли?» Постышив и Лозин вняли приказу. Не поднимаясь с пола, усеянного острой пластиковой щепой, они отползали к дальней стене, где существовала мертвая зона. Мощное перекрытие внутреннего балкона блокировало направленные снизу вверх очереди. Присев на корточки спина к спине, они взяли под прицел окна. Ванхелен не ошибся. Очередная атака началась с трех сторон. Наверху у входа в компьютерный зал Сипла заговорили ЭПК. Значит, ксеноморфы полезли в оконные проемы. «Держитесь, ребята! Только держитесь!» Мысль билась в рассудке, словно заклинание. Баррикада тел впереди вдруг зашевелилась. Это ксенобиане пытались освободить вход в здание, оттаскивая прочь погибших собратьев. Сколько у него времени? 5-10 секунд? Из сумеречного холла в глубины первого этажа уводил единственный коридор, значительно сузившийся из-за черных наростов, покрывавших его стены замысловатыми потеками. У Ксенобиан были свои, абсолютно чуждые людям представления об эстетике благоустроенных помещений. Если они решались надолго занять какую-либо постройку или отсек, то обязательно покрывали стены, пол, потолок своими выделениями, которые, застыв, приобретали физические свойства пористой пластмассы, бархатистой на ощупь, но очень твердой. Ван Хелен знал еще одно свойство данного материала. Он был горюч и быстро разрушался под воздействием высоких температур. Доставая две термические гранаты, Доминик помнил наставления своих первых инструкторов, много лет назад готовивших его к первому выходу на простор смежного сектора. Компьютерный центр неприкосновенен. Применение тяжелого оружия может повредить аппаратуру, и тогда она не заработает в назначенный час. Ван Хелен одну за другой метнул в темный зев тоннеля две термические гранаты и ринулся в сторону, стремясь укрыться за мощными металлоконструкциями эскалаторов. За истекшие годы он приобрел личный опыт, и интуиция подсказывала. Пожар в логове ксеноморфов вряд ли принесет вред расположенным этажом выше компьютером. За спиной сверкнули две нестерпимые вспышки, и тут же в тоннеле взъярилось гудящее пламя. Автоматные очереди на втором этаже стихли. Похоже, атака Синобиан захлебнулась. Внезапно включился коммуникатор шлема. «Командир, быстрее наверх! Двери компьютерного зала! Они закрываются!» Ван Хелен ринулся на второй этаж, перепрыгивая через несколько ступенек. Действительно, от свода короткого тоннеля, ведущего в зал с аппаратурой годичного перераспределения ресурсов, отделилась массивная плита. Она медленно опускалась издавая тягучий скрежет. И им в создавшейся ситуации оставалось лишь одно ⁇ нырнуть сужающийся на глазах проход, не зная, смогут ли они выбраться назад из наглухо запечатанного аварийными системами помещения. На принятие решения оставались считанные секунды, но отдать команду Доминик не успел. Снизу отхода внезапно вновь заговорил ИПК. Он почувствовал жгучий удар в плечо. Сознание вдруг помутилось. И, падая, Ванхелин увидел, как стреляет в ответ Лозин, а постышив болезненно согнувшись, медленно оседает на пол. «Достали все-таки!» Он очнулся в абсолютном мраке. Боли не было. Плечо и левая рука не ощущались вообще. Крепления дыхательной маски ослабли, и он ощутил отвратительный запах чужого. Доминик судорожно закашлялся, и тут же мрак прорезался лучом фонаря. Командир! раздался рядом глухой голос Лозина. Поправь маску! прохрипел Ван Хелен. Сейчас! Он ощутил, как прикасаются к лицу холодные пальцы Андрея. Дышать стало легче но вместе с иными ощущениями в сознании начала проникать тупая ноющая боль что с антоном собрав силы спросил доминик вспомнив как медленно оседал на пол постышив у него ранение в бедро а я две пули обев предплечья на вылет сколько прошло времени шесть часов мы замурованы командир опустилась вторая переборка Я не смог найти ни одной функциональной панели управления. Ничего, прохрипел Ванхелен. Они поднимутся, вот увидишь. От длинной фразы в груди вспыхнула нестерпимая боль. Внизу пожар, я поджег и гнездо. Как только он прекратится, автоматика разблокирует вход. Я понял. Лежи спокойно, командир. Раны обработаны, кровь остановилась. «Лучше не шевелиться, так будет вернее». «Хорошо. Ты только не пропусти включение систем. Справишься?» «Справлюсь», — ответил Лозин, понимая, что Ван Хеллин говорит не о компьютерах. Рядом, прикованный к вертикальной стойке, в неудобной позе скорчился разумный ксенобианин. «Запомнить программные последовательности относительно просто». Главной трудностью в схватке за распределение ресурсов было найти разумного представителя иной расы и заставить его подтвердить вводимые значения. Андрей покосился на чужого и вдруг с внезапной холодной яростью подумал, «Станет сопротивляться, отрублю ему руку». Голова Доминика бессильно склонилась на бок. Командир лежал с открытыми глазами, но в его зрачках потух огонек мысли. Он вновь потерял сознание. Лозин взглянул на вшитый в запястье экипировки хронометр и выключил фонарь. Впереди еще 12 часов томительного ожидания. Свет в отсеке вспыхнул внезапно. Герметичные двери по-прежнему оставались запертыми. Но под сводами вдруг заработали секции осветительных приборов. Сначала их сияние было тускло-желтым. Затем оно постепенно начало набирать силу, смещаясь к привычному белому спектру. Вслед за освещением начали включаться многочисленные приборные панели. Сотни, если не тысячи контрольных огней крохотными искрами расцвели на терминалах. Один за другим оживали контрольные мониторы. И все это происходило помимо воли четырех находящихся в зале людей и пленного ксенобианина. Наступал самый критический, самый ответственный момент. Антон Пастышев не приходил в сознание, но каждый из членов боевой группы наизусть знал последовательность команд, которые следовало ввести с панели ручного управления. Где она расположена, гадать не приходилось. Перед закругляющимися терминалами были установлены два кресла. Одно явно предназначалось для человека, Второе повторяло формы тела ксенобианина. Андрей впервые мог воочию наблюдать столь очевидную двойственность. И это вольно или невольно вызывало неудобные вопросы. Впрочем, сейчас Лозина гораздо сильнее волновали и тревожили собственные действия. Он внезапно осознал, что именно от него в данный момент зависит благополучие всех людей. «Давай же!» Неожиданно прозвучал за его спиной голос Ван Хелена. Командир, периодически приходивший из сознания, сейчас нашел в себе силы сесть, опираясь о стену. Андрей подошел к креслу. В скошенную панель перед ним были вмонтированы покрытые толстым прозрачным пластиком сегменты сенсорных клавиатур. И над ними выстроилась ширенга из четырех экранов, где в данный момент не отражалось никаких данных. Он сел... И как только вес тела продавил податливый материал кресла, что-то изменилось вокруг. Поменялась индикация сигналов, а на мониторе внезапно появилась надпись. 20 мая 2085 года. 16 й цикл работы аварийных систем. Готовность к принятию директив. Статус 50%. Отсутствие второго оператора. Андрей прочел надписи и обернулся. Командир. Компьютер требует ксенобианина. «Сиди, я сам!» Ван Хелен, превозмогая слабость и боль, нашел в себе силы встать и, пошатнувшись, ухватился здоровой рукой за вертикальную стойку, к которой был прикован ксеноморф. Склонившись к его лицу, похожему на застывшую маску, Доминик хрипло прошептал. «Ты знаешь, что проиграл. Будь рассудительным и останешься жив». Он понимает тебя, не удержался от вопроса Андрей. Я ведь могу перевести. Понимает, как понимали его люди, захваченные в проигранных нами схватках. Ван Хелен снял путы и грубым толчком заставил Ксенобианина рухнуть в кресло. На втором мониторе тут же появились символы чужого языка. Было ясно, они повторяют текст, только что прочитанный Лозиным, с той лишь разницей, что статус готовности системы теперь составлял 100%. Встроенные в кресло датчики не только зафиксировали вес и анатомические особенности оператора, они идентифицировали расовую принадлежность по многим критериям и пришли к положительному результату теста. «Теперь вводи, запоминая расположение текстоглифов. Комбинацию нужно будет повторить с клавиатурой чужого. Его пальцем? Да!» «Не думая о частностях, действуй!» Андрей на секунду прикрыл глаза, потом, сосредоточившись, снял перчатку с правой руки и одним пальцем начал последовательно касаться прозрачного материала над нужными символами сенсорной клавиатуры. Закончив ввод, он посмотрел на Ван Хелина, стоящего, тяжело опираясь на спинку кресла, в котором сидел чужой. Здоровая рука Доминика сжимала пористую рукоять автоматического пистолета ствол был приставлен к затылку ксенобианина. «Ты знаешь наш язык, я чувствую это!» Голос Доминика звучал тихо, надсажено «Либо ты добровольно ведешь последовательность, либо я вышибу тебе мозги, а потом, пока не улетучится запах с твоих пальцев, введу ее сам». Ксенобианин вздрогнул, Затем слегка повернул голову, пытаясь посмотреть на стоящего за спиной человека. Но ствол пистолета сильнее нажал на затылок так, что под его давлением начал деформироваться хитин. Чужой издал шипящий звук, и его руки, связанные в запястьях, потянулись к клавиатуре. Андрей напряженно следил за каждым движением вытянутого трехсуставчатого пальца. Но ксиноморф даже не пытался совершить преднамеренную ошибку он в точности повторял последовательность только что введенную человеком окончив он застыл будто изваяние на двух мониторах появилось новое сообщение командные последовательности приняты будет осуществлено перераспределение ресурсов в соответствии с заданной программой для окончательного подтверждения ввода совместите ладонь правой руки с контуром на экране андрей понял наступила самая рискованная фаза операции Достав нож, он разрезал путы на запястьях ксенобианина. «Прикладывай ладонь!» – коротко приказал Ван Хелен. Чужой повиновался. «Теперь ты, Андрей, быстрее!» Доминик уже едва стоял на ногах, но старался не показать этого. Лозин поспешно приложил ладонь правой руки к контуру на экране и вдруг почувствовал исходящее сквозь толстый прозрачный слой пластика тепло. «Анализ ДНК завершен». Оператор расы Ксенобиан может покинуть свой пост. Андрей Иванович Лозин. Глобальная информационная система просит вас не покидать рабочее место. На ваше имя были получены сообщения по каналам дальней космической связи. Последняя строка призывно моргала.